Глава 12. Библиотека, созданная и переданная в дар городу одним из прошлых князей, значительно преуспевшим в коммерции и проникшимся уважением к образованию, восхищает меня. Это символ знания, вознесшейся, чтобы пролить свет в окружающий мрак невежества. Едва ли не самые жуткие городские трущевы примыкают к стене, которая окружает территорию библиотеки. Рядом со входом постоянно толкутся нищие. Это, между прочим, странно. Никогда не видела, чтобы кто-нибудь бросил им монету. В библиотеке имеется сторож, но он не сторожит, у него даже нет бамбуковой палки. Впрочем, она и не нужна. Святость этого места соблюдается абсолютно всеми. Точнее, всеми, кроме меня. «Доброе утро, Аду!» – поздоровалась я, когда сторож отворил передо мной кованые ворота. Хотя я здесь считалась всего лишь уборщиком и мальчиком на побегушках, у меня был определенный статус. Все знали, что кое-кто из пхадролока оказывает мне покровительство. Статус и каста играют все более важную роль, по мере того, как растет число жителей Таглиоса, и ресурсы, добываемые городом, не успевают за этим ростом. Только за последние 10 лет заметно ужесточились требования, предъявляемые к людям, желающим принадлежать к той или иной касте. Обыватели отчаянно цепляются за то немногое, что имеют. Заметно влиятельнее стали торговые гильдии. Некоторые из них обзавелись небольшими отрядами вооруженных охранников, которые следят за тем, чтобы пришлые не покушались на собственность хозяев, и которых иногда сдают в наем жрецам или другим нуждающимся в защите своих прав. На такую работу подрядились и некоторые наши братья. Она позволяет пополнять казну, налаживать связи и незаметно проникать в закрытые сообщества. Снаружи библиотека похожа на богатый закрашенный гуницкий храм. Ее стены и колонны покрыты барельефами на исторические и мистические темы. Это не такое уж большое здание, всего 30 ярдов в длину и 60 футов в ширину. Оно стоит на небольшом холме, заросшем деревьями, в тени которых прячутся памятники. Первый этаж возвышается на 10 футов. Вторым этажом служит подвесная галерея по всему периметру здания, а над ней расположена мансарда. Внизу находится хорошо осушаемый подвал. Слишком много открытого пространства, на мой вкус. Когда я в зале, а не в подвале или мансарде, любой может видеть, чем я занимаюсь. Пол в зале из мрамора, привезенного издалека. На нем ровными рядами стоят столы, за которыми работают ученые, читая и переводя рукописи или копируя пришедшие в негодность. Здешний климат неблагоприятствует долгой жизни книг, но главным образом библиотека страдает от того, что вокруг нее сгущается атмосфера пренебрежения. С каждым годом уменьшается число ученых. Протектор не заботится о библиотеке, поскольку та не может похвастаться древними текстами, содержащими смертоносные магические рецепты. Здесь нет ни одного гримуара. Хотя обнаружилось бы немало интересного, если бы Душулов вдала себе труд поискать. Но любопытство такого рода не свойственно ее характеру. Столько застекленных окон я не видела больше нигде. Копиистам нужно много света большинство из них уже слабые глазами старцы шри с часто говорит что у библиотеки нет будущего грамотные горожане давно забыли сюда дорогу он убежден нужно что-то делать с истерическим страхом перед прошлым который возник еще во времена его молодости вскоре после того как появились хозяева теней с черным отрядом дело обстояло несколько иначе страх перед нимто глеа испытывали задолго до его появления я вошла в библиотеку и огляделась Мне здесь нравилось, при других обстоятельствах я была бы рада стать одной из помощниц с антароксиды. Если бы выдержала более тщательную проверку, которой непременно подвергаются будущие ученики. Я не исповедую гунитскую веру, не принадлежу к высокой касте. Думаю, мне не составило бы труда сфальсифицировать прошлое достаточно правдоподобно. Я прожила среди гунитов всю жизнь, но кастовые обычаи мне известны. Получить образование могут только люди из жреческой и некоторых влиятельных коммерческих каст. Зная и общепринятый язык, и высокий стиль, я все же никогда не смогла бы выдать себя, скажем, за человека, выросшего в семье жреца, для которой наступили трудные времена. Если на то пошло, я не смогла бы выдать себя за человека, выросшего в какой угодно семье. Библиотека оказалась в полном моем распоряжении и срочной уборки не требовала. Меня всегда удивляло, что в библиотеке никто не живет, что она более священна и жутка, чем любой храм. Для кангали, этих бесстрашных мальчишек, которые в возрасте 6-8 лет убегают из дома и избиваются в уличные шайки, храмы всего лишь охотничьи угодья. Однако в библиотеку беспризорники никогда не лезли. С точки зрения неграмотных, книги это зло. Невежды ширахнуются от книг, словно те переплетены в кожу существ, таких же порочных, как душелов. У меня было одно из лучших рабочих мест в Таглиосе. Мне поручили содержать в порядке самое большое книгохранилище в империи. Понадобилось три с половиной года интриг и несколько тщательно продуманных убийств, чтобы я получила эту должность, доставлявшую мне столько удовольствия. Здесь мной очень часто овладевал соблазн забыть об отряде. Соблазн настолько сильный, что я забывала и о своих обязанностях уборщика, погрузившись головой в книги разумеется, когда никто не видел. Я быстро достала свои инструменты и поспешила к одному из копировальных столов. Он стоял далеко в стороне, но позволял все видеть и слышать, занимаясь чем-нибудь недозволенным. Уже дважды меня застали врасплох, но, к счастью, когда я изучала тантрические книги с цветными иллюстрациями, и решили, что я интересуюсь скабрезными картинками. Шри Сантраксита посоветовал рассматривать стены храмов, коль скоро меня привлекают вещи такого сорта, однако я не могла не почувствовать что после второго случая он затаил серьезные подозрения мне никогда не угрожали увольнением или хотя бы взысканием, но дали ясно понять что я не права и что боги наказывают тех кто выходит за рамки своего кастового или общественного положения они конечно понятия не имели о моем происхождении и связях о нежелании принять религию гунитов с ее идолопоклонством и терпимостью козлу. Я вынула из тайника книгу, посвященную ранним дням Таглиоса. Это список с древнего манускрипта, в котором большие фрагменты были выполнены в том же стиле, что и старые аналы над чьей расшифровкой мне пришлось изрядно поломать голову. Если бы не это обстоятельство, я бы на рукопись и внимание не обратила. Баладита, пожилой копиист, безо всяких затруднений перевел текст на современный Таглиосский. Я припрятала изъеденной плесенью рассыпающийся оригинал. Предположила, что, сравнив его с современной версией, смогу освоить диалект старых аналов. Если же нет, предложу Гиришу перевести кое-что для черного отряда. На такой шанс он должен наброситься, учитывая, как мало сейчас подобной работы. Книги, которые я хотела бы перевести, были скопированы с еще более ранних версий. По крайней мере, две из них первоначально вообще были написаны на другом языке, может быть, на том самом, на котором говорили первые братья отряда, когда они явились в наш мир с плато блистающих камней. Я приступила к делу. Книга оказалась очень интересной. Таглиос начинался как скопище глинобитных хижин на берегу реки. Одни жители рыбачили, стараясь не угодить впасть к крокодилу, другие занимались земледелием. Без всякой очевидной причины город, разрастаясь, захватывал плодородные земли перед рекой, а затем и кишащие насекомыми топи-дельты, где еще не обитали Ньюэньбао. Торговцы спускались сверху вефреки, перегружали свои товары и дальше везли их сушей во все великие княжества юга. Какие именно, не уточнялось. Вначале Теглиос платил дань Баладелтили. Согласно устным сказаниям, когда-то это был великий город. Поговаривают, что к нему имеют отношение очень древние развалины находящиеся неподалеку от селения под названием ведеха оселение связывают с интеллектуальными достижениями Курасской империи в его центре находятся развалины совсем другого типа в владел родился рейдрейнак князь воин который почти истребил обманников в незапамятные времена а горстку выживших вынудил захоронить их священные тексты книги мертвых в той самой пещере, где теперь в ледяной паутине сидят Мурген и вся наша старая команда. Сведения эти я почерпнула не только из книги, которую я сейчас читала. Я связывала прочтенное с тем, что доводилось читать или слышать раньше. Очень увлекательное занятие. А вот и ответ для Гоблина. Князья Таглиоса не могли быть королями, потому что считали своими повелителями королей Нханды, из чьих рук они получали власть. Конечно, Нханды давно уже нет. И гоблин наверняка захочет узнать, почему в таком случае князья Теглиоса не могут взять да и короновать себя сами. Прецедентов хватает. До появления черного отряда на протяжении веков это было любимое развлечение для каждого, кому согласились подчиниться хотя бы 3-4 человека. Я преодолела настойчивое желание заглянуть вперёд и прочитать о тех временах, когда в мире возникли вольные отряды хатовара не нужно торопиться. То, что происходило до их появления, наверняка поможет разобраться в том, что случилось после него.